Вернер Зомбард «Евреи и хозяйственная жизнь» Предисловие Кое-кому из читателей будет, пожалуй, интересно узнать, каким путем я пришел к мысли о том, чтобы написать эту своеобразную книгу, и какого я желал бы отношения к ней со стороны читателя. На еврейский вопрос я наткнулся совершенно случайно, когда задумал заново переработать мой современный капитализм. В этом труде мне нужно было, между прочим, проследить несколько глубже цепь идей, приведших к нарождению капиталистического духа. Исследование Макса Вебера о связи между пуританизмом и капитализмом, естественно, вынудили меня подробнее выяснить вопрос о влиянии религии на хозяйственную жизнь, чем я это делал раньше. И тут-то я впервые подошел к еврейскому вопросу. Дело в том, что внимательное рассмотрение веберовских доводов обнаружило, что все те элементы пуританской догмы, которые, как мне казалось, имели в действительности влияние на образование капиталистического духа, были заимствованиями из круга идей еврейской религии. Но одно это обстоятельство еще отнюдь не побудило бы меня уделять в истории происхождения современного капитализма особенно большое внимание евреям, если бы в дальнейшем ходе работы я не пришел к убеждению, опять-таки совершенно случайно, что и в создании современного хозяйства участие евреев значительно больше чем предполагали до сих пор. Я пришел к этому выводу, когда задался целью объяснить себе те перипетии европейской хозяйственной жизни с конца XV, почти по конец XVII века, которые привели к перемещению ее центра тяжести из южных стран Европы в северные. Обычное объяснение внезапного падения Испании, такого же расцвета Голландии, Упадка столь многих городов Италии, Германии и рост других, как, например, Ливорна, Леона на короткий срок, Антверпена, тоже ненадолго, Гамбурга, Франкфурта на Майне, а именно открытие морского пути в Ост-Индию, изменения в соотношении сил различных держав казались мне абсолютно недостаточными. И тут-то внезапно открылся предо мной сначала чисто внешний параллелизм между двумя категориями явлений. С одной стороны, хозяйственными судьбами стран и городов, и с другой – переселениями евреев в географическом размещении коих, как известно, в то время снова произошел почти коренной переворот. Ближайшее изучение вопроса привело меня к непоколебимой уверенности в том, что именно евреи, были тем фактором, который обусловливал собой экономический подъем или упадок самых главных пунктов. Там, где они появлялись, хозяйственная жизнь расцветала, когда они уходили, она замирала. Но констатирование такого рода фактических обстоятельств выдвигает на первый план разрешение чисто научного вопроса о том, что представлял собой в те века экономический подъем, посредством каких именно специфических деяний вызвали его евреи, почему они оказались способными к совершению этих деяний. В рамках общей истории современного капитализма было, конечно, невозможно дать обстоятельный ответ на все эти вопросы. Они же казались мне настолько заманчивыми, что я решил прервать на пару лет работы по главному труду, чтобы всецело отдаться выяснению еврейской проблемы. И таким-то путем возникла настоящая книга. Сначала я полагал, что смогу закончить ее в какой-нибудь год, но вскоре я заметил, что мои расчеты были ошибочны, так как на лицо не имелось почти никаких подготовительных работ. Странная вещь. О еврейском народе писалось так много, а между тем о самом главном, его отношении к хозяйственной жизни, не было сказано ничего существенно важного. Так называемые истории еврейского хозяйственного быта или экономические истории евреев по большей части совершенно не заслуживают этого названия, потому что все они что иное, как истории права или даже правовые хроники, которые к тому же совсем не затрагивают событий нового времени. Поэтому мне пришлось выбрать фактический материал из нескольких сот монографий, некоторые из них превосходные, или из первоисточников для того, чтобы дать впервые, я не скажу историю, а эскиз хозяйственной деятельности евреев за три последних века. Если многие из авторов монографий, касающихся отдельных местностей, и пытались обрисовать, по крайней мере, внешнюю сторону хозяйственной деятельности еврейского населения и судьбы их в течение последних столетий, то почти никто еще до сих пор не пробовал задаться общим вопросом о том, чем объясняется столь своеобразная судьба евреев, или, выражаясь точнее, благодаря каким особенностям смогли они сыграть ту выдающуюся роль в создании современной хозяйственной жизни, которая в действительности выпала на их долю. Все, что обыкновенно приводилось для разъяснения этой проблемы, все это не больше как устарелые, требующие значительных поправок схемы, вроде стесненное внешними обстоятельствами положение, способность к торговле и шахермахерству, покладистая совесть. И такие общие фразы должны были служить ответом на один из самых сложных вопросов всемирной истории. Итак, прежде всего, надлежало самым точным образом установить, что, собственно, требует выяснения, или другими словами, какую именно склонность евреев надо выяснить. И только после этого можно было обратиться к рассмотрению тех данных, которые делают понятную специфическую способность евреев стать творцами современного капитализма. Анализу этих данных посвящена большая часть настоящей книги. И здесь не место излагать подробно те выводы, коим я в данном отношении пришел. Одно лишь я хотел бы подчеркнуть теперь же, чтобы читатель запомнил это как основной тезис всей моей работы, а именно, что огромная и значительно перевешивающая роль всех других вместе взятых факторов воздействия евреев на современную хозяйственную и вообще культурную, Жизнь объясняется, на мой взгляд, крайне своеобразным переплетением условий внешнего и внутреннего характера, что, по-моему, оно должно быть приписано одному исторически случайному факту, а именно, что народ крайне своеобразного уклада, народ кочевников и обитателей пустынь, народ с горячей кровью, был перенесен в среду совершенно чуждых народностей, с холодной кровью, медлительных, оседлых, и был вынужден жить и трудиться тоже в исключительных внешних условиях. Останься евреи жить на востоке или, попадя они в какую-нибудь другую жаркую страну, и своеобразная природа дала бы, конечно, тоже своеобразные последствия, но влияние их не имело бы того динамического характера. Они сыграли бы, быть может такую роль, какую играют теперь армяне на Кавказе, кабилы в Алжире, китайцы, афганцы или персы в Индии. Но без них мы никогда бы не достигли кульминационного пункта человеческой культуры современного капитализма Именно это обстоятельство, то есть что чисто случайное в кавычках комбинации столь различных по своей природе народов, и совершенно, также в кавычках, «случайные» тысячами причин обусловленные судьбы, создали современный капитализм, показывает, насколько своеобразна история его происхождения и в значительной степени самый его характер. Без рассеяния евреев по северным странам земного шара не было бы современного капитализма, не было бы и современной культуры. Я довел мои изыскания до наших дней и, надеюсь, доказал с полной очевидностью, что хозяйственная жизнь нашего времени все в возрастающей мере подвержена еврейскому влиянию. Я не сказал в моей книге, и потому должен отметить это здесь, что в самое последнее время влияние евреев начинает, по всем видимостям, ослабевать. То обстоятельство, что число евреев, занимающих видные посты, например, директоров или членов наблюдательных советов, в больших банках сокращается, не подлежит никакому сомнению и может быть подтверждено простым подсчетом. Но и помимо этого внешнего явления происходит, по-видимому, оттеснение еврейского элемента на второй план. Интересно выяснить причины этого крупного явления. Они могут быть самые различные. С одной стороны, они могут корениться в изменившихся личных способностях хозяйственных субъектов, в том, что не евреи сумели лучше приспособиться к требованиям капиталистического строя, они научились. Евреи же, вследствие происшедших в их внешнем положении изменений, улучшений гражданского положения, упадок религиозного чувства, по внешним или внутренним причинам утратили часть их прежней способности к капитализму. С другой стороны, причину уменьшения еврейского влияния на нашу хозяйственную жизнь надо, по всей вероятности, искать в изменившейся материальной обстановке экономической деятельности. Капиталистические предприятия все более и более превращаются в бюрократические учреждения, которые уже не нуждаются в такой мере в людях со специфическим коммерческим талантом. Бюрократизм приходит на смену коммерциализму. Для примера укажу на наши крупные банки. Вопрос о том, насколько новейшая эпоха капитализма в действительности свидетельствует об уменьшении еврейского влияния, подлежит еще детальному выяснению. В настоящей работе я пользуюсь своими личными наблюдениями, равно как и наблюдениями других лиц, лишь для того, чтобы доказать, что я при единственном возможном объяснении наблюдаемых явлений шел по правильному пути. что то объяснение существовавшего до сих пор влияния евреев, какое я даю в настоящей книге, правильное. Самое уменьшение этого влияния есть в то же время как бы опыт, показывающий, где должны корениться причины этого влияния. Наконец, я хочу отметить еще несколько особенностей этой книги, для того чтобы в силу недоразумения Общий ход моих мыслей не расплылся в тумане и не показался критически настроенному зрителю совсем иным, чем я хотел бы. Первое. Эта книга – книга односторонняя. Для того, чтобы произвести в головах людей радикальный переворот, надо быть односторонним. Поясню свою мысль. Цель книги – раскрыть значение евреев для современной хозяйственной жизни. С этой целью я собрал весь материал, свидетельствующий об их значении, совершенно не затрагивая других факторов, которые, помимо евреев, оказали влияние на создание современного капитализма. Поступая так, я, конечно, отнюдь не думал отрицать влияние указанных факторов. С равным правом можно было бы написать исследование о влиянии на современный капитализм северных рас. И точно так же, как я раньше сказал, Без евреев не было бы современного капитализма, можно было бы сказать, что его не было бы без завоеваний техники или без открытия серебряных залежей в Америке. И хотя моя книга, как я сам говорил, односторонняя, тем не менее второе — это отнюдь не книга-тезис. Другими словами, настоящим исследованием я вовсе не имею в виду доказать правильность определенного исторического мировоззрения, нисколько не думаю дать расовое обоснование хозяйственной жизни. Какие теоретические или историко-философские выводы могут быть или должны быть сделаны из моего изложения, Это настоящей книги не касается и стоит совершенно особо. Задачей настоящей работы является лишь передача того, что я видел, и попытка объяснить эти факты. Поэтому-то, если бы кто-нибудь пожелал опровергнуть мое утверждение, то он должен основываться тоже только на эмпирико-исторической действительности и доказать мне, что я ошибался, когда отставил известные факты, или делал ложные выводы в тех отдельных случаях, когда пытался выяснить причину определенных фактов. И, наконец, я, смогущий показаться странной настойчивостью, подчеркиваю, что третье. Эта книга строго научная. Разумеется, с моей стороны, это не является похвалой книги, наоборот, я хочу объяснить один ее недостаток. Как научная книга, она ограничивается установлением и объяснением фактов, всецело воздерживаясь от оценки их. Оценка всегда ведь субъективна. Она не может не быть субъективной, потому что в конечном итоге основывается на всецело личном мира и жизнепонимании каждого отдельного субъекта. Наука же имеет целью дать объективное познание. Она ищет истину, которая в основе всегда едина. тогда как оценок столько, сколько оценивающих субъектов. Но как только объективное познание перемешивается с какой-нибудь субъективно окрашенной оценкой, оно сейчас же тускнеет, и поэтому наука, ее представители, должны были бы как от чумы бегать от оценки того, что они установили. А между тем, нигде субъективная оценка не причинила столько зла, нигде она не помешала так, познанию объективной действительности, как в области расового вопроса, и особенно в сфере так называемого еврейского вопроса. Моя книга потому еще носит совершенно своеобразный характер, что в то время как в ней на протяжении 500 страниц говорится о евреях, нигде ни в одной строчке нельзя найти ничего такого, в чем проглядывала бы оценка евреев, их существа и их деятельности. Конечно, и проблема ценности, в данном случае ценности или не ценности определенной группы населения, может быть сделана предметом строго научной разработки. Но, как я сейчас это вкратце разъясню, такая разработка должна всегда сопровождаться надлежащими напутствующими разъяснениями и критическими предостережениями и приблизительно такого рода. Прежде всего, надо было бы обратить внимание на то, что и отдельные народы, подобно индивидуумам, подлежат оценке в зависимости от того, что представляют собой они сами и их деяния. Затем надлежало бы указать, что конечная мерила такой оценки всегда, безусловно, субъективная. Недопустимо поэтому говорить о высших или низших расах, называть евреев низшей или высшей расой, потому что самое определение важности или незначительности характерных свойств и роли изучаемого народа зависит всецело от субъективного представления о ценности у данного лица. Это явствует и следующих соображений. Возьмем для примера судьбу евреев. Среди всех народов это вечный народ. Один народ рождается, другой погибает, один Израиль существует вечно, гордо говорит Медраж к 36-му псалму. Ну что же, ценно это долгое существование народа, которым хвалятся еще и поныне евреи. Генри Гейне думал иначе, когда писал Этот издревле несчастный народ уже давно проклят и влачит через столетия свои адские муки. О, этот Египет! Его создания не боятся времени, его пирамиды все еще стоят нерушимыми, его мумии все еще не поддаются разрушению и также неискоренимы. как тот народ-мумия, который кочует по свету, закутавшись в исписанные старинными буквами свитки, отвердевший кусок всемирной истории, привидения, ради пропитания, торгующие векселями и старыми брюками. Евреи сделали возможным существование капитализма в его теперешнем виде. Надо их благодарить за это. и на этот вопрос могут быть даны прямо противоположные ответы в зависимости от субъективного отношения, отвечающего капиталистической культуре. Кто, кроме Бога, в состоянии решить, в чем заключается объективно ценная деятельность или объективно ценное значение двух человек или двух народов? Ни одного человека, ни одну расу нельзя с этой точки зрения поставить выше других. И если серьезные люди, несмотря ни на что, все-таки постоянно предпринимают такие оценки, то естественно, что никто не имеет права запретить им высказывать крайне субъективные взгляды. Но когда такая оценка принимает характер объективного и общего суждения, мы должны безжалостно лишать ее этой неправильно присвоенной претензии и, принимая во внимание опасность такого рода маскировок, не остановиться перед употреблением самого страшного оружия в духовной борьбе — осмеивание. Обыкновение представителей известных рас, известных народов восхвалять свою расу, свой народ, как избранный, ценный, высший и бог весь какой еще, совсем как жених, восхваляющий свою невесту, представляет поистине комичное зрелище. В последнее время особенно высоко поднимали фонды двух рас или двух этнических групп. Можно, пожалуй, сказать, им больше всего создавали рекламу. Это германцы и именно евреи, которых совершенно основательно брали под свою защиту национально настроенные евреи, отражая нападки лидеров других, а именно германских народностей. Разумеется, никто не может отрицать за представителями названных этнических групп право на восхваление своих соплеменников и на привязанность к последним, совсем как жениха к невесте. Но как неприятно видеть, когда такую любовь хотят навязать третьим лицам. Когда кто-нибудь восхваляет германские народности, почему бы в ответ не привести мнение Виктора Гена, несомненного авторитета, о том, что в последовательных стадиях развития, ведущих от низших организмов к высшим и более благородным, итальянцы занимают более высокое место, богаче одарены духовными дарами, чем, например, англичане. Понятно, что это мнение Гена столь же малообъективно, как и диаметрально противоположная ему точка зрения германа германофилов. Или кто станет мне возражать, если я вздумаю ставить негров Соединенных Штатов выше их белокожих обитателей? Разве будет возражением, если мне укажут на высокоразвитую материальную культуру Янки? Ведь для действительности этого довода пришлось бы предварительно доказать, что американская культура ценнее негритянского отсутствия культуры и так далее. Научный анализ вопроса об оценке раз мог бы, собственно говоря, преследовать и другие цели. Так он мог бы выяснить последовательное изменение масштабов оценки. И при таком историческом изучении по отношению к последним столетиям пришлось бы признать, что цикл развития, сформулированный одним остроумным человеком в тезис «от человечества к бестиальности через национальность», Та его часть, которая ведет назад к бестиальности, должна быть выражена иначе, а именно от человечества, которое в данном случае понимается не в качестве регулятивной идеи, а просто как равенство всех людей на бумаге через национальность и расовое восхваление к специализации или качественной оценке, то есть к оценке человека вне зависимости от его принадлежности к тому или другому роду или племени. Как раз теперь мы присутствуем при образовании нового понятия расы, в которой не усматривают более исторически развивающиеся явления, а наоборот наполняют ее идеальным содержанием. Коллективная оценка целых рас и народов теперь все более и более отвергается, как слишком плебейский идеал. Понятно, что при этом не следует впадать в еще более плебейскую привычку измерения всех людей одним масштабом. Напротив, следует выдвигать более возвышенную точку зрения, а именно что кровь, правда, делает людей ценнее, независимо от того, какая это кровь германская, еврейская или негритянская. Человек должен быть породистом, и с этой точки зрения породистая еврейка ценнее расфуфыренной и изнеженной германки, и наоборот. Наконец, в научной разработке проблемы ценности целых этнических групп можно было бы указать еще на то, что есть люди, для которых вообще раса и народы своего рода гекуба. Для них ценность представляют лишь отдельные люди – Они держатся того мнения, что всякие скопления людей в виде раз или чего-либо подобного представляют собой не имеющие никакой цены смесь. В этой же смеси лишь там до да сям торчат единичные имеющие ценность люди. Думающие так давно уже перестали делить людей в вертикальном направлении. Они делят их горизонтальной чертой на людей и что-то другое, причем над чертой у них также часто... Или также редко попадаются евреи, как и христиане, эскимосы, как и негры. Ведь в каждой человеческой группе можно найти «людей». в кавычках Это безусловная истина. Моя книга – книга научного содержания, и потому не содержит никаких оценок. Личное же мнение автора представляет интерес не для широкой публики, а лишь для его друзей. Последние же знают его. Вернер Зомбард